Глава 31 О неудобстве чрезмерно широких носилок и чрезмерно узких дверей Бюсси не отходил от Дианы. Благожелательная улыбка Монсоро предоставляла молодому человеку свободу, однако он остерегался злоупотреблять ею. С ревнивцами дело обстоит так: Защищая свое добро, они не знают жалости. Но зато и браконьеры их не щадят если уж попадут в их владение. «Сударыня», — сказал Бюсси Диане, — «по чести я несчастнейший из людей. При известии о смерти графа я посоветовал принцу помириться с матерью и вернуться в Париж. Он согласился, а вы, оказывается, остаетесь в Анжу». «О, Луи!» — ответила молодая женщина, сжимая кончиками своих тонких пальцев руку Бюсси. И вы смеете утверждать, что мы несчастны? Столько чудесных дней, столько неизъяснимых радостей, воспоминания о которых заставляет усиленно биться мое сердце. Неужели вы забыли о них?» «Я ничего не забыл, сударыня. Напротив, я слишком многое помню. И вот почему, утратив это счастье, я чувствую себя таким достойным сожаления». Поймите, как я буду страдать, сударыня, если мне придется вернуться в Париж, оказаться за сотню лье от вас. Сердце мое разрывается, Диана, и я становлюсь трусом. Диана посмотрела на Бюсси. Его взор был исполнен такого горя, что молодая женщина опустила голову и задумалась. Бюсси ждал, устремив на нее заклинающий взгляд и молитвенно сложив руки. Хорошо сказала вдруг Диана. «Вы поедете в Париж, Луи, и я тоже». «Как?» — воскликнул молодой человек. «Вы оставите господина де Монсоро? «Я бы его оставила», — ответила Диана. «Да он меня не оставит». «Нет, поверьте мне, Луи, лучше ему отправиться с нами». «Но ведь он ранен, нездоров, это невозможно». «Он поедет, уверяю вас». И тотчас же, опустив руку Бюсси, она подошла к принцу. Принц в очень скверном расположении духа отвечал что-то графу Монсоро, возле носилок которого стояли Рибейрак, Антраге и Леваро. При виде Дианы, чело графа прояснилось, но это мгновение покоя было весьма мимолетным, оно промелькнуло, как солнечный луч между двумя грозами. Диана подошла к герцогу, и граф нахмурился. Монсеньор, сказала она с пленительной улыбкой. Говорят, Ваше Высочество страстно любите цветы. Пойдемте, я покажу Вашему Высочеству самые прекрасные цветы во всем Анжу. Франсуа галантно предложил ей руку. Куда это вы ведете, монсеньора, сударыня? — обеспокоенно спросил Монсоро. В оранжерею, сударь. А, -а, а, произнес Монсоро. Что ж, пусть так, несите меня в оранжерею. Честное слово, сказал себе Рами, теперь мне кажется, что я хорошо сделал, не убив его. Благодарение Богу, он прекраснейшим образом сам себя убьет. Диана улыбнулась Бюсси, улыбкой обещавшей чудеса. Пусть только господин де Монсоро. — шепнула она ему. — Остается в неведении, что вы уезжаете из Анжу. Об остальном я позабочусь. — Хорошо, — ответил Бюсси. И он подошел к принцу в то время, как носилки скрылись в чаще деревьев. — Монсеньор, — сказал он, — смотрите, не проговоритесь. Монсоро не должен знать, что мы собираемся мириться. — Почему же? — потому что он может предупредить о наших намерениях королеву-мать, чтобы завоевать ее расположение, и ее величество, зная, что решение уже принято, будет с нами менее щедрой. — Ты прав, — сказал герцог. — Значит, ты его остерегаешься, графа Монсоро? Еще бы, черт побери! Что ж, и я тоже. Истинно скажу, мне кажется, он нарочно все выдумал со своей смертью нет даю слово нет ему честь по чести проткнули грудь шпагой этот болван реми который спас его поначалу было даже подумал что он мертв да у этого монсоро душа должно быть гвоздями к телу приколочена». они подошли к оранжереи диана улыбалась к герцогу с особой обворожительностью первым вошел принц потом диана Монсоро хотел последовать за ними, но когда носилки поднесли к дверям, оказалось, что внести их внутрь невозможно. Стрельчатая дверь, глубокая и высокая, была однако не шире самого большого сундука, а носилки графа Монсоро были шириной в 6 футов. Глянув на чрезмерно узкую дверь и чрезмерно широкие носилки, Монсоро зарычал: Диана проследовала в оранжерею, не обращая внимания на отчаянные жесты мужа. Бюсси, прекрасно понявший улыбку молодой женщины, в сердце которой он привык читать по ее глазам, остался возле Монсоро и сказал ему предельно спокойным тоном «Вы напрасно упорствуете, господин граф. Дверь очень узка, и вам никогда через нее не пройти». «Монсеньор! Монсеньор!» кричал Монсуро. «Не ходите в эту оранжерею! Там смертельные испарения от заморских цветов! Эти цветы распространяют самые ядовитые ароматы, монсеньор!» Но Франсуа не слушал. Счастливый тем, что рука Дианы находится в его руке, он, позабыв свою обычную осторожность, все дальше углублялся в зеленые дебри. Бюсси подбадривал графа Монсоро, советуя терпеливо переносить боль, но, несмотря на его увещание, случилось то, что и должно было случиться. Монсоро не смог вынести страданий, ни физических. На этот счет он был крепче железа, а душевных он потерял сознание. Реми снова вступил в свои права. Он приказал отнести раненого в дом. «А теперь...» Обратился лекарь к Бюси: Что мне делать теперь? Э, клянусь богом, ответил Бюси: Кончай то, что ты так хорошо начал. Оставайся возле графа и вылечи его. Потом он сообщил Диане о несчастье, случившемся с ее мужем. Диана тотчас же оставила герцога Анжуйского и поспешила к замку. Мы добились своего. — спросил ее Бюсси, когда она проходила мимо. — Я думаю, да, — ответила она. — Во всяком случае, не уезжайте, не повидав Гертруду. Герцог интересовался цветами лишь потому, что глядел на них с Дианой. Как только она удалилась, он вспомнил предостережение графа де Монсуро и покинул Оранжерею. риби Рак, Леваро и Антраге последовали за ним тем временем диана вернулась к своему мужу которому реми давал вдыхать нюхательные соли вскоре граф открыл глаза первым его движением было вскочить но реми предвидел это и графа заранее привязали к постели он снова зарычал оглянулся вокруг и заметил стоявшую у его изголовья диану а это вы сударыня сказал он — Весьма рад вас видеть, ибо хочу поставить вас в известность, что нынче вечером мы уезжаем в Париж!» Реми поднял крик, но Монсоро не обратил на Реми никакого внимания, словно его здесь и не было. — Вы хотите ехать, сударь? — спросила Диана со своим обычным спокойствием. — А как же ваша рана? — Сударыня! — сказал граф. — Нет такой раны! которая бы меня удержала. Я предпочитаю умереть, нежели страдать. И даже если мне суждено умереть в дороге, все равно нынче вечером мы уедем». «Что ж, сударь», — сказала Диана, — «как вам будет угодно». «Мне угодно так. Готовьтесь к отъезду, будьте добры». Собраться мне недолго, сударь, но нельзя ли узнать, Чем вызвано столь внезапное решение? — Я вам отвечу, сударыня, тогда, когда у вас больше не будет цветов, чтобы показывать их принцу, либо тогда, когда мне прорубят везде достаточно широкие двери, чтобы мои носилки могли проходить повсюду. Диана поклонилась. Но сударыня начал Реми. «Графу так угодно», — ответила Диана. «Мой долг — повиноваться». И Рэми понял по незаметному знаку молодой женщины, что ему не надо соваться со своими замечаниями. Он замолчал, пробормотав себе под нос. «Они мне убьют его, а потом люди скажут, что во всем виновата медицина». Между тем герцог Анжуйский готовился покинуть Моридор. Он изъявил барону свою глубокую благодарность за прием и вскочил на коня. В этот момент показалась Гертруда. Она громко сообщила герцогу, что ее госпожа, занятая возле графа, не будет иметь чести засвидетельствовать ему свое почтение, и тихонько шепнула Бюсси, что Диана вечером уезжает. Герцог и его свита отбыли. Надо сказать, что герцог не отличался сильной волей. Он был подвластен минутным прихотям. Диана, суровая, недоступная, ранила его чувства и отталкивала его от анжу. Диана, улыбающаяся, была приманкой, удерживала его в этом краю. Не зная о решении, принятом главным ловчим, герцог всю дорогу размышлял о том, как опасно будет слишком быстро пойти на уступки королеве-матери бюсси это предвидел и очень рассчитывал на желание принца задержаться в анжу послушай Бюсси», — сказал ему герцог я вот о чем думаю «Да, сеньор о чем же спросил молодой человек о том что не следует мне сразу же соглашаться с доводами моей матери ваша правда она и так уже считает себя великим политиком если понимаешь если мы попросим ее подождать неделю, или, вернее, протянем эту неделю, устроив несколько празднеств, на которые пригласим дворянство. Мы покажем нашей матушке, как мы сильны». «Великолепная мысль, монсеньор. Однако, мне кажется, я останусь здесь на неделю», — сказал герцог. «И благодаря этой отсрочке вырву у матери новые уступки, помяни мое слово». Бюсси, казалось, погрузился в глубокие размышления. И в самом деле, монсеньор, вырывайте. Вырывайте, но смотрите, как бы от этой отсрочки ваши дела, вместо того, чтобы выиграть, не пострадали. Король, например. Что, король? Король, не зная ваших намерений, может рассердиться. Он очень вспыльчив. Король, ты прав. Надо послать кого-нибудь к брату, чтобы приветствовать его от моего имени и сообщить, что я возвращаюсь. Так я получу ту неделю, в которой нуждаюсь». «Да, но этот кто-нибудь очень рискует», — сказал Бюсси. Герцог Анжуйский улыбнулся своей кривой улыбкой. «В том случае, если я переменю свои намерения, не так ли?» «Э-э...» Несмотря на обещания, сделанные вашему брату, вы их перемените, коли ваши интересы того потребуют, не так ли? — Еще бы, черт побери! — Очень хорошо. И тогда вашего посланника отправят в Бастилию. — Мы не скажем ему, зачем он едет, просто дадим ему письмо. — Напротив, — возразил Бюсси, — не давайте ему письма и скажите. Но тогда никто не захочет взять на себя это поручение. — Полноти. — Ты знаешь человека, который за это возьмется? — Да, знаю одного. — Кто он? — Это я, монсеньор. — Ты? — Да, я. Мне нравятся трудные поручения. — Бюсси, милый Бюсси, — вскричал герцог, — если ты это сделаешь, можешь рассчитывать на мою вечную признательность. — Бюсси улыбнулся. Он знал пределы той признательности, о которой говорил его высочество. Герцог решил, что Бюсси колеблется. — И я дам тебе десять тысяч ЭКЮ на твое путешествие, — прибавил он. — Да что вы, монсеньор, — сказал Бюсси. — Помилосердствуйте, разве за такое платят? — Значит, ты едешь? — Еду. — В Париж? — В Париж. — А когда? — Когда вам будет угодно, черт побери. — Чем раньше, тем лучше. — Разумеется, ну и? — Ну, сегодня вечером, если желаете, монсеньор. — Храбрый Бюсси, милый Бюсси, так ты действительно согласен? — Согласен ли я? — переспросил Бюсси. — Но вы прекрасно знаете, монсеньор. Чтобы сослужить службу вашему высочеству, я пошел бы и в огонь. Значит, договорились. Я уезжаю сегодня вечером. А вы тут веселитесь и заполучите для меня у королевы матери какое-нибудь миленькое аббатство. Я уже об этом думал, друг мой. Тогда прощайте, монсеньор. Прощай, Бюсси. Да, не забудь сделать одну вещь. Какую? Попрощаться с моей матерью я буду иметь эту честь и действительно бюсси еще более беспечный веселый и живой чем школьник которому колокольчик возвестил о наступлении перемены нанес визит екатерине и приготовился выехать тотчас же как придет сигнал об отъезде из моридора сигнала пришлось ждать до следующего утра монсоро очень ослабел после пережитых волнений и сам пришел к заключению, что ему необходимо этой ночью отдохнуть. Но около семи часов тот же конюх, который приносил письмо от Сенлюка, люка сообщил Бюсси, что, несмотря на слезы старого барона и возражения Реми, граф отбыл в Париж на носилках. Носилки верхами сопровождали Диана, Реми и Гертруда. Несли носилки восемь крестьян, которые должны были сменяться через каждое пройденное лье. Бюсси ждал только этого сообщения. Он вскочил на коня, оседланного еще накануне вечером, и поскакал в том же направлении.